Его преподобие Фрэнк Милви читал проповедь над свежей могилой Бетти Хигден в уголке кладбища близ реки. Кладбище такого убогого, что на нем не было ничего, кроме заросших травой холмиков, не было даже ни единой надгробной плиты. «Благодарим тебя за то, что тебе угодно было избавить сестру нашу от бедствий и горести всего многогрешного мира». Рядом с его преподобием, в то время как он читал, стояли его маленькая жена, секретарь Джон Роксмит, Белла Уилфер и Лиззи Хэксон, на руках у которой по странному стечению обстоятельств умерла Бетти. Только они, да еще хлюп, провожали Бетти Хигден в последний путь. А хлюб! которому покойница никогда не поворачивалась спиной до тех пор, пока не сбежала от него, зная, что иначе им не расстаться, а оставшись, она помешает ему устроить свою жизнь, Хлюб по чистой совести никак не мог искать в своем сердце той благодарности, которая от него требовали. С его стороны это был эгоизм, простительный, однако, смеем надеяться, Ведь Бетти Хигден была ему больше, чем матерью. Все было исполнено, как эта честная душа задумала при жизни. Ни одного пени не было прибавлено к деньгам, которые Бетти отложила на похороны и зашила в свое платье. Похороны уже закончились, а хлюп стоял неутешный, прислонившись головой к церковной двери. Никак не могу выкинуть из головы. Никак не могу выкинуть из моей Горемычной головы Что я не всегда старался Помогать ей как следует Не катал бельевой каток Как следует Не работал изо всех сил И теперь просто сердце разрывается Как подумай об этом Утешься, сын мой Даже лучшие из нас Более или менее отстают в выполнении долга да. Так сказать, работая за своими катками да. а некоторые из нас даже и очень отстают. Все мы лишь нерадивые, слабые и ненадежные слуги его». Однако Хлюб был весьма огорчен этим подобием утешения и даже несколько обиделся за свою покойную благодетельницу. «Она была не такая, сэр. Будем говорить только за себя, сэр. Всякое дело она всегда делала как следует». И обо мне она как следует заботилась. И о питомцах тоже. И о себе самой позаботилась. Да и обо всем, что не возьмите, заботилась как надо. А, миссис Хигден, миссис Хигден. Такой вы были человек. Такая мама, такая работница. Даже на миллион одной такой не сыщется. С этими... Прочувствованными словами Хлюб отошел от церковной двери и, уронив свою горемычную голову на могилу Бетти Хигден в углу кладбища, заплакал на взрыт в одиночку. Ее могила не кажется такой бедной, когда на ней видишь эту нехитрую фигуру. Так эта могила богаче, чем если бы ее украшали все статуи Вестминстерского аббатства».